Девочка с Приморского бульвара. Солнце закатилось жарким шаром, разметался в море звёздный свет. Девочка с Приморского бульвара по ночам мне снится столько лет. Где ж вы ночили, тучи? Где ж вы протяжные дни? Девочку самую лучшую вележно память хранит. Не отпускает и мучает, Старая рана соднит. Где же вы ночи летучие, Где же вы протяжные дни? Цвет акации лег на тротуары, Шепот губ твоих глушил трепой. Девочка с приморского бульвара, Как мы были счастливы с тобой, двух сердец безумные пожары, не смогли разлуку обмануть. Девочка с Приморского бульвара, не забыть тебя мне не вернуть. Снова солнце восходит жарким шаром, чайки в море ринулись крича. Девочка с Приморского бульвара, перестань мне сниться. По ночам.